Глава 12. Странно, что он совсем не ругал нас. В задумчивости выдала Элли, когда мы уже шли к своей комнате. В институте было тихо. Студенты давно спали и видели десятые сны. До утра оставалось не так уж и много. Сумрак предстоящего рассвета скользил по лестницам и коридорам, растягивая тени колонн и черня двери кабинетов. Наши голоса тихим эхом отзывались в тишине, проносясь мимо молчаливых ликов картин и исчезая в полумраке коридора. «Мне кажется, он смирился с тем, что ты не такая, как все», добавила подруга. Я покачала головой. «Как бы не так. Я слишком хорошо знала отца. Приверженец старых устоев, он не потерпит таких изменений в собственной дочери. Я точно знаю. Отец не смирился. Он просто обдумывает, как заточить мою неуемную натуру в стальные тиски канонов и правил. И он придумает, как меня ограничить. Не удивлюсь, если уже завтра меня отправят к навязанному жениху, скрепят нашу связь родовыми узами, подпишут брачный договор, и на этом моя решимость закончится. А пока отец просто не хочет конфликтов со мной, вот и все. Но без надзора он меня точно не оставит. Просто я не знаю, чего от него ждать. Но ждать нужно. От переживания у меня в животе заурчало. Вот так всегда. У кого-то от стресса пропадает аппетит, а у меня наоборот. Становлюсь жутко прожорливой. «Эля, ты есть не хочешь?» Она остановилась. «На улице ночь. Какая еда!» «Не ночь, а почти утро уже!» Подруга отмахнулась. «Все равно в столовой никого нет. Завтрак только через несколько часов будет. Сама приготовлю». Я оставалась настойчивой. Эля ввозрилась на меня удивлённо и выдала. «Только чтобы посмотреть на тебя у плиты, я соглашусь». Идем. Вот только подруга не ожидала, что как раз-таки у плиты я с недавних пор чувствую себя прекрасно. Растрачивать время и свои силы я не стала. Спокойно обратилась к бытовой магии института, и та радостно отозвалась. Огонь под плитой разжёгся за один щелчок. Сковорода, пролетев мимо удивленной Эльки, умостилась прямо на пламя. Подруга присела за раздаточный стол и с интересом смотрела на меня. А я уже выудила из подсобки бекона яйца. Если выйду замуж, то муж точно не останется голодным у меня. Эти мысли повеселили, но я тут же одернула себя. Если я захочу готовить мужу, вот айкубу хотела. Яичницу и даже что-то посерьезней. Омлет, мясные бутерброды или канапе и кофе горячий дымящийся с ароматной булочкой мне так и представилось чуть помятое с утра но довольное лицо инквизитора я даже заулыбалась ты всегда так радуешься когда готовишь яичницу или что то вспомнила а может кого то подметила Эля. кажется я покраснела отвечать не стала точно уверенная что подруга и так все поняла застучал по доске ножек тонкие ломтики бекона я отправила на сковороду раз два и готово. Добавил немного маслица. Лучок, нарезанный помельче, сам прыгнул следом. Немного обжарился и встретил нашинкованный сладкий перец. Деревянная лопатка все тщательно перемешала. Весело трещал огонь в печи. По кухне столовой потянулся приятный аромат. А в сковороду уже прыгнули нарезанные помидоры. Все немного потушилось, чуть-чуть подсолилось. Ножик разбил в сковороду яйца. Я добавила еще немного соли, чуть душистого перца и зелень. Последнее очень полезно для крови, и потому вампиры везде стараются добавлять травки. Поговаривают, что она еще и иммунитет повышает. Но у вампиров он и так на уровне. За всю свою жизнь я не видела ни одного простывшего вампира. Минута, и сковорода перекочевала на стол. К ней подпрыгнули вилки. Правда, батон был вчерашним. Но я отрезала пару кусочков и на них тонкими ломтиками положила сыр посыпала его базиликом и майораном, после чего отправила хлебцы в печь. Дивный аромат прогретых трав поплыл по кухне. А я уже вызывала хлебцы из печи. Сыр красиво растекся по нему. Зелень радовала глаз. Запивали чаем. Или и правда была удивлена. «Неожиданно», — сказала, подковыривая яичницу и закусывая бутербродом с тянущимся ароматным сыром. «Никогда бы не подумала, что ты умеешь так готовить». «Это вкусно!» — я довольно хмыкнула. «Еще бы! Меня учила самая лучшая хозяйка таверны. Если бы ты попробовала, как она готовит, м -м -м, пальчики оближешь. Вот спасу ее и обязательно попрошу приготовить жаркое. Тебя угощу». Подруга подавилась, откашлялась и удивленно спросила. «То есть ты не собираешься останавливаться?» Я спокойно откусила от бутерброда. «А разве я говорила, что собираюсь?» — спросила, прожевывая. Она пожала плечами. «Ну, знаешь ли, после всего, что с нами произошло сегодня, я надеялась, ты хоть немного успокоишься». Я подделал кусочек яишенки. «Не успокоюсь», — заверила подругу «Пока не найду Халли, а потом видно будет». Эля закатила глаза. «А потом тебя заберет дракон, унесет в свой замок и там спрячет в темное подземелье». Я уставилась на Элю. У меня вилка замерла в руках, так и не донеся кусок яичницы до рта. «Это почему именно так должно случиться? Ты ведь сейчас не предрекала, да? Это ты так просто сболтнула, да? Успокой меня!» Элька засмеялась. «Что, страшно стало? А если предрекала? Тебя это остановит?» Я покачал головой. Подруга враз стала серьезной. «Вот и я так думаю. Нет, фея, это я просто из сказок взяла» но ты все же поосторожней со своим драконом. Я клыками чувствую. Все еще только впереди. И что там впереди? Она ничего не объяснила. Вздохнула и уткнулась в сковороду. Очень вкусно. Никогда такого не пробовала. Дальше мы ели в молчании. Посуду я помыла сама. Вернее, не я, а тряпки. Но все же под моим чутким руководством. В комнату шли приободренные отличным завтраком. Правда, он был почти сразу испорчен. У двери нашей комнаты стояла парочка охранников. Один из них чуть склонил голову и пояснил. «У нас приказ охранять вас, леди Филинария, и следовать повсюду». Мы с Элли переглянулись. «Надеюсь, охранять будете не в комнате?» буркнула девушка недовольно. «Если услышим подозрительные звуки или шорохи, нам приказано проверять, а также следить, чтобы леди Филинария не выходила из комнаты», строго сказал охранник. «Вот так», мрачно подумала я. С этими не забалуешь. Вот тебе и сходило в другой мир. Пожалуй, сегодня я туда не попаду совсем. Вот и закончились твои похождения, подметила Эля, направляясь в купальню по пути, расстегивая пуговицы на кофточке. Ты же говорила, у тебя предчувствие, что все еще впереди, напомнила я. Подруга уже как раз собиралась заходить. Остановилась, мрачно глянула в мою сторону. И это меня пугает. Сказала, И захлопнула за собой дверь. Я рухнула на кровать, не раздеваясь и злясь на все происходящее. «Кажется, госпожа удача отвернулась от меня». «Отвернулась?» Я нахмурилась, села. «Разве удача может отвернуться?» «Нет. Удача всегда с теми, кто смел и намерен идти вперед. Она рядом, если ты сам готов действовать и не унывать. Я именно такая». Останавливаться не собираюсь. И это не глупость, не женская блажь. Там, в далеком мире Вастадена, я нашла друзей и свою любовь. Я стала частью того мира. И он крепко врос в мою суть. Разве можно оторвать часть себя? Запретить дышать или ходить? Перестать пользоваться руками и ногами? Нет. Так и здесь. Вастаден теперь часть меня. И я не собираюсь от него отказываться. Не собираюсь бросать тех, кто на меня надеется. Оставлять того, кто меня любит. Я устроилась поудобнее и сложила руки на коленях. Итак, что у нас имеется? Охрана стоящая за дверью. Войти могут в любой момент. Проверить, в комнате ли я. Или просто им послышатся посторонние звуки. Это значит, что я всегда должна быть на месте. Я на месте. Я. Взгляд мой скользнул к зеркалу на тумбе, в котором было мое отражение. Все еще в человеческом виде, без клыков и со здоровым румянцем. Кстати, такой наш вид не удивил охранников. Видимо, отец предупредил. Я смотрела на себя, и чем дольше смотрела, тем более довольная улыбка расплывалась на моем лице. Из купальни вышла Эля. Посмотрела на меня, на мое отражение, хмыкнула. «И долго у нас еще такие лица будут?» Я прошла к шкафу, вытащила крем, протянула подруги. «Просто нанеси тыльной стороной ладони. Все пройдет». Она схватила заветную коробочку и торопливо намазала. Из-под губы показались клыки. Следом пропал румянец. Я с удовольствием наблюдала за ее преображением. Эля облегченно выдохнула. «Так-то лучше». И тут же нахмурилась, смотря на меня. «Мне не нравится, как ты улыбаешься», — сказала, скинула с себя полотенце и направилась к шкафу. Вытащила из него чистую пижаму. Далее она говорила уже, несмотря в мою сторону. «Даже не думай больше меня втягивать. И не рассказывай мне ничего. Я ничего не хочу знать. Пусть нечистые заберут тот день, когда я решила тебе помогать. Ничего больше не стану делать. И не уговаривай. Я спать. Хватит с меня приключений». Прошла мимо меня, легла в кровать и демонстративно отвернулась. Пару минут полежала, делая вид, что моментально уснула. Я сидела, смотря на подругу. Внимательно так смотря. Раз, два, три, десять. Интересно, насколько ее хватит. Хватило ненадолго. Элли порывисто повернулась и села. «Ну что там у тебя? Рассказывай! Хватит уже сверлить дыру в моей спине! Я уже провидица!» Твой взгляд у меня в душе, как заноза. А ты не успокоишься, пока не расскажешь. Так что давай, начинай, я тебя внимательно слушаю. Но помогать не обещаю». Я расплылась в улыбке. Перебежала через комнату и присела поближе к подруге. «Я все придумала», — сообщила довольно. «Даже не сомневаюсь. Как и в том, что это нечто совсем дикое», — усмехнулась Эля. Я кивнула. По поводу дикости моего плана была совершенно согласна с подругой. «Нам нужен мир! завтра вечером после лекций, и пусть он проберется через окно, чтобы охрана его не видела». «Зачем мы сделаем его мною?» торжественно, но тихо заявила я. Элли посмотрела на меня с сомнением, протянула руку, пощупала мне голову, заглянула в глаза. «Так и есть», — констатировала, наигранно расстроена. «Ты сходишь с ума. Совершенно полоумный взгляд. По-моему, мы тебя теряем. Душевного лекаря сюда и срочно!» «Эля!» – протянула я. «Это самая дикая идея из всех, что я слышала от тебя!» Приглушая голос, рыкнула она. «Ну, Эля! Я даже говорить об этом мира не хочу. Ты понимаешь, что предлагаешь? Он боевик, высший, мужчина с достоинством и уважением. Возможно, будущий начальник стражи или еще чего. А ты предлагаешь обратить его в женщину? Ты о чем, подруга?» Она вскочила и начала нервно ходить по комнате. Я смотрела на нее. Элли остановилась. И это только во-первых. Во-вторых, с каких пор некроманты научились обращением? Как ты себе это представляешь? Я перевела взгляд на стол, туда, где стояла оставленная Элли коробочка с кремом. Подруга медленно проследила за моим взглядом. На лице ее появилась улыбка, по-настоящему ненормальная. «Что?» — вопросила она. Глаза девушки медленно округлились, а брови поползли вверх. «Ты и правда ненормальная!» «У меня хороший нюх», — подсказала я. «Просто отличный для некроманта. Я определю составляющие, возьму нужную литературу. Уверена, немного подправить крем будет несложно». «Ненормальная!» — повторила Эля. Ошарашенная села на мою кровать. «Нет, я этого не слышала и не хочу участвовать!» Я встала и прошла к ней. Подруга постаралась отодвинуться, когда я присаживалась. «Эля», — сказала я тихо, — «ты можешь не участвовать. Просто попроси мира, чтобы он пришел. Я сама с ним поговорю. Ты ничего ему не рассказывай. Скажи, что не знаешь». Она закатила глаза и простонала. «Фея, пожалуйста!» Я молитвенно сложила ладони. Эля искоса посмотрела на меня. «Если когда-то меня выгонят из института и бросят мира...» то обещаю, буду до скончания веков своих жить с тобой и каждый день напоминать, что это ты виновата во всех моих бедах. Я стану твоей тенью и вечным провожатым. У тебя покоя не будет. Никогда. Ясно?» Я кивнула. «Чего уж неясного. Понятно все растолковала. «Согласна». Элли поднялась и направилась к своей кровати, буркнув по пути. «Будет тебе мира». «Надеюсь, ты со своим кремом ничего не напутаешь».